Алкуин. Главной фигурой в этой академии был Алкуин, 730-804 годы, которого, пожалуй, и можно считать подлинным родоначальником западноевропейской схоластики. Алкуин по национальности англосакс. Большую часть жизни Алкуин прожил в Англии, где и получил свое образование, в североанглийском Йорке, в школе при тамошнем монастыре. И только в 782 году, в возрасте 52 лет, Алкуин пополнил собой ряды придворных грамотеев и ученых при дворе Карла Великого. В своем мировоззрении Алкуин не был оригинальным, как, впрочем, и все средневековые философы. Алкуин примыкал в своем мировоззрении к Августину, а через него – к неоплатонизму, но, разумеется, неоплатонизму христианизированному, мифологизированному в духе христианской и вообще религиозной веры, целиком подчиняющей человека Богу как высшему благу. Стремление человека к Богу как высшему благу изначально заложено, утверждал Алкуин, в самой человеческой душе. Диалектика Алкуина подлинное начало схоластической философии в Западной Европе. Для Алкуина диалектика не только одно из свободных искусств, не просто логика искусства мышления. Диалектика для Алкуина способ систематизации религиозной веры, приложения человеческого ума, но вера выше ко всему сущему и к бытию Бога. Алкуин не удержался при дворе Карла Великого в его пресловутой академии и стал аббатом в городе Тури на реке Луара, возглавив там образцовую монастырскую школу. Фредегизм. Фредегизм, Гиз, преемник Алкуина по руководству этой школы, испытавший влияние Алкуина, прославился тем, что, претендуя на оригинальность, доказывал реальность ничто. Фреди Гиз шел здесь от слова – Всякое слово обозначает «нечто», поэтому и слово «ничто» означает «нечто». Отсюда следует, что «ничто» есть «нечто», а следовательно «ничто» – «реально». Страница 480 Но это была лишь схоластическая игра словами, ведь слово и вообще знак могут обозначать то, чего нет, или то, чего не должно быть. Так, например, в нашей автодорожной символике кирпич обозначает отсутствие проезда, запрет проезда. Наличие такого знака не делает отсутствие проезда разрешением на проезд, то есть возможно присутствие знак отсутствия. Рабан Мавр и Гот Шальк. Выше мы упомянули Рабана Мавра. Он тоже был учеником Алкуина. Рабан Мавр прославился своим спором с другим теологом неким Гот Шальком около 805-около -го, 865 -го годов по вопросу о предопределении. Вопрос этот был очень важен для религиозного сознания, но вне рамок религиозного мировоззрения он, как и многие теологические проблемы, не имеет смысла. Согласно христианскому учению о предопределении, начало этого учения мы находим у Августина, одни люди предопределены всемогущим и своевольным Богом к спасению, а другие к погибели в аду, и даже не к погибели, а хуже того, к вечным адским мукам, причем то или иное предопределение не зависит от человека, а целиком от воли Бога, который даже искренне верующего в Иисуса Христа и в Святую Троицу может предопределить к погибели». И эта искусственная проблема развивалась, обсуждалась на всем протяжении средневековой схоластической деятельности. Католическая церковь отошла от строгого августианства. Ведь если предопределение столь абсолютно, то как тогда обосновать необходимость самой католической церкви, религиозных ритуалов и всего того, что церковь налагала в свою пользу на верующих? Церковь незаметно подменяла волю далекого Бога? Своей деятельностью ставила во главу угла свою якобы спасающую функцию. Запугивая наивных людей муками ада, она взяла именно на себя смелость спасения их от этих мук при условии их неукоснительного следования всем предписаниям церкви, подчинения ей. Таким образом католическая церковь разошлась с августином, введя элемент свободы воли, признавая в деле спасения роль человеческих религиозных дел и церковных заслуг. Поэтому учение Готшалька о двойном предопределении не воспринималось, хотя вообще-то говоря, соответствовало взглядам Августина то есть тому, что одни люди предопределены ко злу, а другие – к добру, что, впрочем, несколько расходило с учением Августина, который учил, что человек действительно предопределен ко злу своей греховной природой. Но нельзя сказать, что человек предопределен к добру, если под этим понимать фаталистическое, судьбоносное предопределение, ибо Бог свободен, и он не ограничен своим предопределением, так что, в принципе, он может его и изменить». Страница 481. Рабан Мавр, смягчивший учение о предопределении и освободивший место для спасающей роли церкви, победил Готшалька. Учение Готшалька об абсолютном фаталистическом предопределении человеческих душ к спасению в раю или к погибели в аду было осуждено католической церковью как еретическое.